Глава третья, в которой маленький доктор уже ничего не ждет от ночных визитов и в которой обращается за помощью к инспектору труда. «Не обращайте внимания на мое волнение, доктор. Если бы вы были отцом, вы бы меня поняли. Заметьте, я на него не сержусь». Они стояли на террасе. Клод торопливо сваливал игрушки в машину. Сегодня вечером мы будем сторожить, и если я вернусь, поправил Жан Долан. Как? Вы уезжаете? Мне надо съездить в Ниццу, не беспокойтесь обо мне. Но если явится мой гости... Долан чуть было не сказал, он не явится, но удержался. Он уже знал по опыту, что никогда не следует выказывать излишнюю уверенность. Погрузив все в машину, Клод подошел к ним. «Надеюсь, папа, ты на меня не сердишься. Я ведь пообещал. Прости меня, если я тебя расстроил. Но признайся, игрушки эти здесь вовсе ни к чему. Им скорее место там, где ребенок». «Да, да», кивнул старик. «До скорого. Прощайте, доктор. Развлекайтесь тут у папы. До свидания, тетя». Быть может, ему стало неловко за свою настойчивость. Он был любезнее, чем полчаса назад, словно скинул в себя какую-то заботу. Ну, улыбнись, и забудем про все это. Улыбка у месье Марба, несмотря на все его старания, получилась кислая. Я исчезаю, меня ждут друзья. Я тоже исчезаю. Не беспокойтесь обо мне, месье Марб. Слишком поздно. Не успел автомобиль Клода проехать метров двести по прибрежной дороге в сторону Жуан-Ле Пена, как маленький доктор вскочил в свою жестину и завел оглушительно стреляющий мотор. Если бы его в эту минуту спросили, почему он так торопится, не боясь показаться смешным, он, несомненно, ответил бы «за трубой». И надо думать, что труба действительно имела немаловажное значение, поскольку, не доезжая до Антиба, Клод вернулся Заметил ли он, что его преследуют? Так или иначе, он прибавил газу. Но, увы, заставить Джустину бежать быстрее было трудно. Потом... Вместо того, чтобы катить по шоссе в сторону Ниццы, Клод свернул в первую улицу налево, затем повернул направо, развернулся под прямым углом, дал задний ход и въехал в узкий проулок где едва могла пройти машина. Когда несколько минут спустя маленький доктор поравнялся с проулком машины и след простыл. Жан-Долан не стал упорствовать. Несмотря на все зароки ему пришлось зайти в кабачок позвонить. Он даже не знал, есть ли на вилле месье Марба телефон, но, к счастью, телефон оказался. «Алло!» — это говорит доктор Долан. «Не будете ли вы так любезны дать мне адрес вашего сына в Ницце?» «Как вы сказали?» «Да нет, не беспокойтесь». «Да, думаю, что буду». «Как вы сказали?» «Гостиница Альбион? Спасибо!» «Нет, месье, месье Клод еще не возвращался. Он редко приходит домой раньше двенадцати, а то и попозже». «Благодарю вас!» Маленький доктор повесил трубку. Его трясло от лихорадки, то есть знакомый уже теперь доктору лихорадки, которая охватывала его всякий раз – когда в ходе расследования его наконец осеняла мысль мысль нелепая мысль, которую он прослеживал с тем большим упорством, чем невероятнее она казалась. послушайте гарсон работники каких профессий свободны вечером только по средам и субботам как вы сказали я спрашиваю в какой профессии люди свободны только «Право, не сумею вам сказать. Раньше были определенные выходные дни. У парикмахеров, колбасников, мясников у каждого был свой день. А сейчас с этим новым трудовым законодательством запутаешься. Работают чаще всего по скользящему графику. А у нас в Ницце с нашими казино сам черт себе ногу сломит». «А надо было действовать быстро». «Надо было найти решение сейчас, сию минуту. Гарсон!» «Что желаете?» – подозрительно отозвался тот. «А кто контролирует этот скользящий график или как вы его назвали?» «Инспектор труда. А кто же еще?» «Благодарю». И через десять минут маленький доктор уже сидел перед этим чиновником, слушавшим его с нескрываемым изумлением. Поймите меня правильно, господин инспектор, вопрос очень щекотливый. Лицо это свободно ночью только два раза в неделю, по средам и по субботам. Значит, есть основания предполагать, что все остальные ночи этот человек работает, во всяком случае, допоздна. Я понятия не имею ни о ваших правилах, ни о разбивке по сменам. «Но мне говорили, что всё это находится под вашим контролем». «Люди каких профессий работают по ночам в краю, где нет ни фабрик, ни заводов? Крупье, официанты в казино, пекари Ну кто ещё?» «Ночные смены существуют у газовой компании и на электростанции. Я не говорю о водопроводе. Две ночи в неделю, инспектор». «Вот из чего нам нужно исходить. Можно вас попросить заглянуть в ваши списки?» Как и всегда в такие минуты маленький доктор весь напружинился. Вот тогда-то он становился похож на чертика-дергунчика, выскочившего из коробки. Две ночи бурчал себе под нос инспектор. «Вот что смущает! Одна это было бы понятно. Постойте-ка!» В некоторых заведениях ночная работа чередуется с дневной. Но тогда одну неделю работают в ночь, а другую в день. Разве что... Говорите же! Разве что в казино на набережной. Да и то это касается только барменов. Но вы навели меня на мысль. Они договариваются между собой, чтобы иметь по две ночи в неделю и в эти дни готовят за другого утренний оперитив спасибо большое спасибо он уже выскочил из комнаты, а инспектор еще долго думал что за чудак к нему ворвался что касается доктора то он помчался в казино на набережную заплатил за вход и бросился к бару первого и горного зала маленький коктейль Мартини. Розовый. Можно розовый. Потом второй, чтобы войти в доверие к бармену. Скажите, вас здесь много? Барменов, что ли? Да, с дюжину. Я ищу одного из ваших коллег. Мы должны были с ним встретиться. Да вот забыл, как его звать. Знаю только, что сегодня вечером он свободен. По средам и субботам он работает днём. Высокий такой. Косой? Как его звать? Патрис. А живёт он где? Не знаю. Могу спросить у старшего бармена. А то ещё, может быть, островов На всякий случай дайте и его адрес. А пока повторим. «Три коктейля». Но зато два адреса, из которых один был прямо-таки бесценным. Пьеро с островов жил в гостинице «Альбион» на маленькой улочке, выходившей на променад Тесс-Англи. Мужчина средних лет? Да нет, постарше. Пьеро, пожалуй, все пятьдесят будет. Хотя он столько колесил по свету, Даже на Тихоокеанских островах побывал, потому его и прозвали Пьерос островов. А потом и на другом острове, о котором он меньше любит вспоминать, на чёртовом острове в Гвиане. Если это вы его ищете, так он около восьми бывает в итальянском ресторанчике, на углу улицы нет. Даже в знак признательности маленький доктор не станет пить четвертый коктейль.